Филипп рассказал ей все то, что уже известно нашим слушателям. Амина молча и сосредоточенно слушала его. Ее лицо не менялось во все время рассказа. В конце он повторил при ней свою клятву и печально сказал «Теперь ты все знаешь». «Это странная история, Филипп», — ответила Амина. «Теперь послушай меня. Но сначала...» «Дай мне эту реликвию. Мне хочется посмотреть на нее. Как может быть, чтобы такая маленькая вещица обладала такой силой?» «Странно. Прости меня, Филипп. Ты знаешь, я еще не избавилась от сомнений и не вполне утвердилась в новой вере, в которой ты, и Ипатор, наставляете меня. Я не говорю, что это не может быть правдой но все же мне еще позволительно сомневаться. Но, Филипп, я допускаю, что это правда. И тогда, даже помимо данной тобой клятвы, твой долг — помочь отцу. Не думай так низко обо мне, будто я способна отклонить тебя от того, что требует твой сыновний долг. Нет, Филипп, я первое говорю тебе — ищи своего отца. И если можешь, если это тебе дано, облегчи его участь. Но, Филипп, неужели ты думаешь, что такое задание будет выполнено за одно путешествие? О нет, я знаю, что тебе это не сразу удастся. Но если ты выбран для этой цели, то и в беде, и в опасности судьба пощадит тебя и сохранит до тех пор, пока ты не исполнишь предназначение. И ты будешь возвращаться не раз, и каждый раз находить утешение и поддержку и любовь твоей жены Амины. Когда Богу будет угодно призвать тебя к себе, то память о тебе, если твоя жена переживет тебя, будет ей так же дорога и священна, как ты сам. Ты предоставил мне решать. «Дорогой Филипп, я твоя». Она протянула к нему руки, А Филипп прижал ее к своей груди и в тот же вечер просил у старика-доктора руки его дочери. Господин Пуц, как только Филипп раскрыл перед ним свой железный ларец, сейчас же дал свое согласие на этот брак. Патер Сейсон зашел на другой день и получил ответ. А спустя три дня Колокола его маленькой приходской церкви звонили, оповещая о бракосочетании Амины Пуц с Филиппом Вандердекеном.